Глава 4. Тайная комната. Однако отдохнуть Андрею удалось всего 2 дня. На третий день утром к нему в комнату постучал послушник. Доброе утро. Тебя призывает к себе отец Гермоген, просит не медлить. Видно, что-то срочное. Андрей вошёл в келью Гермогена, поздоровался и поклонился. Не дал я тебя отдохнуть. Дело срочное появилось. Думаю, как раз для тебя. Толмач нужен хороший, придётся ехать в Псков, причём безотлагательно. Поедешь не один, дам человека из владычного полка. Он будет заниматься лошадьми и охраной. Кстати, он знает того человека в Пскове, к которому вы приедете. Будешь выполнять его указания. Скажу больше. В Пскове состоится встреча наших врагов, естественно, тайная. Ты должен будешь слушать, о чём они будут говорить и запоминать. Потом доложишь мне. Всё исполню, как велешь. Твой провожатый Пётр уже должен быть во дворе, слушайdми. С богом. С этими словами Гермоген передал Андрею небольшой мешочек с монетами. Андрей понял, что аудиенция окончена и вышел. Сначала он прошёл к себе в комнату, надел перевязь с пистолетами, пояс с ножом сунул в рукав кистень. Безопасности много не бывает. Выбежав во двор, увидел, что у конюшни уже стояли две лошади. И рядом молодой парень, где-то и как служилый человек, в кафтане и с саблей наперевизе. Ты что ль, Пётр? Он самый. На лошади ездил? Приходилось, но не люблю. Придётся. Садись на пегаю кобылу. Пётр ловко взлетел в седло, Андрей несколько неуклюже, они выехали со двора и переулками рысью припустили к городским воротам. Как только дорога стала свободнее от крестьянских повозок и пеших людей, Пётр стегнул коня, Андрей не отставал. Скакать было неудобно, седло било в пятую точку. Андрей привстал на стременах, пригнулся к шее кобылы, так было удобнее, но быстро уставали ноги. До вечера они сделали только одну остановку, дали передохнуть лошадям, покормили их и напоили. После отдыха темп сбавили, и до ночи прошли ещё вёрст 20. На постоялом дворе Андрей упал в постель от усталости, даже не стал ужинать. Похоже, надо было успеть к определённому времени, иначе они не гнали бы так. В общем, когда они подъехали к Пскову, Андрей уже сидеть не мог. С непривычки скакать верхом несколько дней с утра и до вечера было тяжело. Определённо, верховая езда не для него. Пётр, судя по всему, бывал в Пскове не раз, поскольку хорошо ориентировался на улицах. Добравшись до невзрачного домика, они завели во двор лошадей, хозяин не задавая вопросов, завёл скакунов. Встояло, снял с них сёдла и задал корм. Пойдёмте, покушайте, с дороги отдохнёте. Все дела с утра. Они поели пшённой каши с пареной репой, запили её, сыты, мы легли спать. Андрей так устал, что проснулся на том же баку, на который лёг вечером. Они умылись, позавтракали. Идём. Андрей был рад идти пешком, хотя его походка была довольно своеобразной, в раскорячку. Они подошли к каменному дому на центральной улице. "Неплохой дом", заметил Андрей. "Ещё бы, ведь это дом дяди Алексея Дашиева, и пусть успокоится его душа. Этого это самого, что советником при Ани Васильевиче был. Именно. Зарождение оклевет он было блыжно, заточен под стражу, где и помер. Он же не старый был. Говорят, отравили". Ну то, не нашего ума дело. Это парадный вход, нам тут делать нечего. Нам с заднего крыльца входить. Они обошли дом и богнув к квартал. Парадный вход, предназначенный для хозяина и высоких гостей, был с одной улицы, устеленной дубовыми плашками. Да и сам передний двор устлан соломой. Задний двор, он же въезд для телег с провизией и дровами, был для прислуги. И выходил он на узкую и грязную улицу, скорее проулок. Пётр постучал в калитку, вышел холоп, узнал Петра и пропустил их без вопросов. В хозяйственной пристройке, где располагалась прачечная и кухня, были комнаты для челяди. Там Пётр нашёл ключника, фактически домоправителя. "Добрый день. Вот и мы. А я уж волноваться стал. С тобой толмач? Он самый. Пойдём, проведу в тайную комнату. Только сидеть там придётся долго и тихо, пока гости не уедут". Я, сам, за тобой приду. А до тех пор сиди тихо, как мышь. Понял? Ключник провёл Андрея на второй этаж. Пока поднимались по лестнице, Андрей поинтересовался, а кому дом теперь принадлежит? Да Федьке Басманову, кому же ещё? Как прежнего хозяина Алексея Дашёва загубили, так старший басманов тоже Алексей в силу вошёл и все вотчины Дашёвские, земли и дома в казну отписали. Да и старший басманов подсуетился кое-что себе хапнул. Мне Безсорёв в согласии понятно. Пришли. Они стояли в коридоре, и было непонятно, где дверь. Однако ключник нажал на что-то в стене, и деревянная плашка отодвинулась. Заходи и тихо ресь. Андрей протиснулся в щель. Узкая комнатушка размером едва побольше шкаф и стул и больше ничего. А как же смотреть и слушать? Свет едва пробивался сквозь молюсенькое оконце у потолка. Он заметил на обеих противоположных стенах по небольшому рычажку. Сдвинул один, и перед ним открылось небольшое, размером с ладонь, затянутое полупрозрачной тканью оконце. Видимо, ткань маскировала оконце со стороны большой комнаты, скорее даже зала. Андрей приблизил лицо, покрутил головой. Зал был отделан шёлком по стенам. В центре его стоял стол, вокруг кресла. Вдоль одной стены стеложись книгами, учитывая, что печатные книги на Руси только-только стали выпускаться и преимущественно были рукописными, цену они имели немалую. Наверное, Дашевский ещё, решил Андрей. По свидетельства очевидцев, диак был рода простого, не знатного, но чрезвычайно способный, умане дюжинного и начитанно зрядный. И советы царю давал дельные, но не всем в боярской думе и ближнем окружении царя это было по нраву. Как же Человек низкого звания возвысился, встал вровень о той высшей их родовитых, только если род древний это ещё не подразумевает, что его представитель человек талантливый и доровитый. Андрей подумал, что Адашев был хитёр. Дом постройки старой, новым хозяином Басмановым не переделывался, а комнат косяя потайная уже была. Он сдвинул рычажок на противоположной стене, откинулась маленькая створка, отсюда была видна апочевальня. Здоровенная кровать, шкаф, два сундука. Неплохо Адашев в своё время придумал с потайной комнатой. Наверняка за границей подсмотрел где-то в старинных замках. Многие, если не все замки и дома, имели потайные ходы в стенах, потайные комнаты, а также слуховоды. Например, находясь на первом этаже и даже в подвале, у специального отверстия можно было отчётливо слышать, о чём говорят в определённой комнате. История таких подслушек В лесе ещё с древнего Египта, где они использовались в храмах жрецами. Время шло, Андрей, не видя ничего вокруг, кроме стен, уже стал опасаться, что встреча сорвалась и никто не придёт. Но вскоре по коридору послышались тяжёлые шаги нескольких человек. Двери в зал открылись, и вошли четверо мужчин. Неспешно расселись в креслах Андрей затаив дыхание, впился в них взглядом. Тонкая ткань, маскирующая смотровое окно, позволяла видеть, но черты лица смазывались, не было чёткости. Тем не менее, можно было разглядеть одежды и крупные черты лиц. Двое из мужчин, судя по одежде, были точно русскими. Бородатые лица, кафтаны и речих не оставляли в этом никаких сомнений. Двое других были иностранцами. На них были комбинезоны, жилеты, короткие штанишки, чулки и туфли. А главное, у них были бриттые лица, у одного тонкие усики. Разговор сначала шёл на русском. Правда, иностранцы говорили с акцентом, подбирая слова. "Не будем терять времени, сударыни", сказал один из русских. "Наша встреча должна остаться тайной". "Мы и согласны, господин Басманов", ответили иностранцы. "Басманов, Андрей сразу насторожился. Ну, что ты этот Басманов слишком молод. А не сын ли это Алексея Басманова, Фёдор? Итак, сударыня, по слухам, богатые люди Новгородские ведут переговоры с Литвой, желая пойти под руку польского короля. Новгород пока свободная республика, но город исконно русский, и вера там православная. Великий князь и царь Иван Васильевич против того, чтобы насаждалась чужая вера на землях русских. Что же вы предлагаете? У вас же есть свои люди в Новгороде. Конечно, мы и ведём там торговые дела. Надо как-то сбить их в группу, пусть покричат на вече: мол, хотим под Литву. Вам-то, в Москве, зачем это надо? Удивились иностранцы. Буду говорить прямо. Нужен повод. Повод для похода и покорения Новгорода? Догадались иностранцы. Конечно, обрадовался проницательности иностранцев Фёдор. Хорошо бы ещё, чтобы переписка была Зримы доказательство измены. Иностранцы переглянулись, затем один спросил другого по-польски: "Москва затевает хитрую игру. А что мы с этого получим?" спроси его. Один из иностранцев, видимо, старший, расплылся в улыбке. "Наш король хотел бы знать, какая нам будет с того выгода. Царь Иван Васильевич не против прекратить войну в Ливонии и подписать мирный договор". Наступила тишина. Иностранцы обдумывали предложение. Война длилась почти 10 лет с переменным успехом, истощая людские и материальные ресурсы. Воевало земское войско и боярские полки, опричники в боях не участвовали. После измены князя Андрея Курбского и его бегства в Литву Иван Грозный в его дум не верил и всех подозревал в тайных умыслах. Долгое молчание наконец прервалось. Предложение царя Иоанна Васильевича слишком серьёзно Мы не можем сами принять решение. Нам надо посоветоваться, заявили иностранцы. Да, конечно. Мы предполагали такой ответ, согласился Фёдор. Сколько времени вам надо? Полагаем, месяца 2-3. Сами понимаете, дорога занимает много времени, да ещё король должен посоветоваться, взвесить всё, принять решение. Мы известим тебя через своего человека. Вот и договорились. Господа желают отобедать, чем Бог послал. Благодарим. Мы сыты. фёдор проводил иностранцев, второй русский за всё время разговора не проронивший ни слова, остался в зале. Младший басманов вскоре вернулся. Что скажешь, спросил он. Думаю, клёнули. Новгород для них кусок лакомый, но сами они его проглотить не смогут, подавится. Тем более им сейчас нужен мир. Швеция готовится к войне с речью посполитой, а вести войну с нами и со шведами они не смогут, примут наше предложение, никуда не денутся. Отлично. Хорошо, что Сильвестр нет. Он всё время мешал, царю в уши дудел. Забудь о нём. А мёртвых хорошо или ничего. Ого, неизвестный заговорил латинскими поговорками. Стало быть, человек начитанный, не из простых. Ты вот о чём сейчас подумай. Надо в Новгороде сторонников Москвы искать, объединить их или купить за деньги. Всё равно потом стариться окупятся. Есть такие люди. Нет, явных сторонников не надо. И ночь все поймут, откуда ветер дует. Надо своих людей в стан литовской партии внедрить, действовать чужими руками. На сторонников в Москве даже тень подозрения упасть не должна. И главное, письма подмётные должны быть. Потом при обысках мы их найдём, царю и боярской думе предъявим. Апуще митрополиту. Пусть лицезрят измену, сами убедятся в заговоре. А с ними, с заговорщиками потом что будет? Царь решит. Но, больно он жестокий кровожаден в последнее время стал. Думаю, казнит прилюдно. Да, то не нам решать. Как о прошлом году царь в Москву из Александровской слободы вернулся, выглядит болезненным и постаревшим. Волосы седые стали, похудел, руки трясутся. Молчи, не то сам на плаху попадёшь. Неужели продашь, князь? Ведь у самого руки по локоть в крови. Мне перед Господом за то отвечать, отрезал князь. Ха, занятно. Князь это серьёзно. Узнать бы ещё как его фамилия. Некоторые дворяне перешли из земства в опричнину, наплевав на честь и решив таким путём сделать карьеру и приблизиться к царю, как мотыльки к огню слетались. А потом, после разгона царём опричнины, многие попали под секиру. Только сейчас никто об этом не задумывался. Андрей твёрдо знал из истории, что опричники при нападении татар на Москву струсят, скажутся в нетех. Разъярённый предательством своего детища опричнины, он её ликвидирует как указом, так и физически. Сейчас же Андрей понял, что царя опричники зломышляют против Новгорода, хотят подкупленными людьми подбросить новгородцам состряпанные литовцами фальшивые письма и за измену наказать весь город. Читал Андрей ещё в школе, как будут разграблены храмы и монастыри, как опричники во главе с Малютой и Скуратовым убьют более 3000 безвинных жителей новгородских, кого убьют саблями, кого затравят собаками, а других спустят живыми под лёд. Пойдём по трапезнице, князь. Чем не зря прислуга старалась всё утро готовила. Оба удалились, и Андрей перевёл дух. Мерзкие дела творятся с ведома и одобрения царя. Взять бы сейчас и убить обоих из пистолетов, да только этим делу не поможешь, и наземцы уже уехали, а вместо убитого фетьки князь и князя царь других пришлёт. Сидеть в потайной комнате пришлось долго. Лишь ближе к вечеру, часа через 4 в коридоре послышались осторожные шаги. Щёлкнуло и отворилась дверца. Втайной комнате было душно, и Андрей с облегчением выбрался в коридор. Слава тебе, Господи, уехали душегубы, сказал ключар. А кто был второй, кроме Басманова? Так это ж князь Трубецкой, не узнал. Не видел прежде, а иноземцы неведаю. И на том спасибо за помощь. Ключарь вывел Андрея из дома через чёрный ход. Пётр ожидал его в хозяйственной избе, оба вышли со двора. Но всё слышал и видел. Как тебя Время позднее, но чуем и завтра с утра едем. При упоминании о езде у Андрея заныли отбитые ягодицы. Уже лёжа на топчане, он мысленно припомнил весь разговор, стараясь закрепить даже оттенки интонации, ведь через несколько дней всё придётся в точности воспроизводить Гермогину. Правда, обратно в Новгород они не гнали, как по дороге в Псков, и Андрей перенёс езду верхом относительно благоприятно. По прибытии Пётр забрал лошадей и попрощался. Андрей же направился к Гермагену. Время было уже позднее, и он не надеялся, что застанет священника на месте. Однако, постучав в дверь, он получил приглашение войти. Гермаген сидел за столом с лупой в руках, изучая бумаги, стопки лежащие перед ним. С возрастом плоховат стал видеть, пожаловался он. Особенно вечером, при свечах. И в самом деле, на столе стояли два подсвечника с четырьмя свечами, но их неровный колеблющийся свет не достигал углов комнаты. Ты из дороги? Одежда пыльная. Андрею стало неудобно, в самом деле мог и почиститься, однако не подумал, поторопился. Садись, рассказывай. Да не спеши со всеми подробностями. За дорогу не надо. Вижу, что жив и здоров. Так я начну с самой встречи? Именно. И Андрей как мок ока останавливаясь на деталях описал переговорщиков и весь разговор. Гермоген слушал, прикрыв веки. Когда Андрей закончил, попросил повторить ещё раз, потом стал задавать наводящие вопросы. Разговор, похожий на допрос, продолжался долго. Андрей выдохся и устал. Как думаешь, к чему встреча? Во-первых, встретились враги. Иван Васильевич войну ведёт в Ливонии. С его ведома встреча Иня войне покоречь шла, а лживых подмётных письмах, на основании их, да если ещё письмами перед боярской думой потрясут, зримые свидетельства измены покажут, что якобы Новгород хочет Кречи посполитый присоединиться, любой поход против Новгорода и захват его оправдать можно. Если не перед думой, так перед историей чистенькими остаться. Верно мыслишь. То, что ты узнал, очень важно. Ладно. Время позднее, мне ещё с архиепископом Пименом посоветоваться надо, подумать. Ты можешь отдыхать, я тобой доволен. Андрей откланялся и прошёл в свою комнату. Кинув пыльную одежду на сундук, он лёг спать. Устал, всё тело ныло и болело, требовало покоя. Утром он еле проснулся с ощущением, что бёдра и всё, что выше, были избиты палками. Встав с постели, Андрей скривился от боли. Неужели он настолько изнежен цивилизацией, что скачка на лошади вывела его из строя? А как же ратники, которые неделями не слезают с седла? Он сделал получасовую зарядку и почувствовал себя лучше. В душ бы сходить. Да ещё контрастный, но здесь о таком не слышали. Оставалась баня, тем более что одежду требовалось стирать. Он отправился к ключерю Фоме. Как насчёт баньки? И вспомнил Ванный день вчера был. Впрочем, сходи, может быть, горячая вода осталась. Андрей взял одежду, чистое бельё, в котлах вода осталась и была ещё тёплой. Обмыться вполне сойдёт. Он выстирал одежду и искупался из шайки сам. О парной, конечно, придётся забыть, камней едва тёплые, но сам вымылся. Кожа очистилась, и он почувствовал себя бодрей. Нет, лучше уж передвигаться на корабле, в крайнем случае на подводе, но верхом не для него. 2 дня он отлёживался, выходил только к заоутрене до да в общую трапезную поесть вместе с монахами. На третий день его призвал Гермоген. В его кабинете сидел сам Пимен. Андрей поклонился и поприветствовал архиепископа. Садись, Андрей. Имячко у тебя славное, и деяния под стать. Занятные слова мне отец Гермоген передал. Вроде бы ты разговор сей в Пскове слышал. Было по поручению отца Гермогена Повтори всё, что слышал, слово в слово. Андрей поёрзал на жёстком стуле, сосредоточился и пересказал всё, что слышал. Ничего не забыл. Как можно? Да, это я так. Отец Громоген тебя характеризует очень хорошо: толков исполнитен, выводы умеешь делать, это не всем дано. Вот ты слышал весь разговор. Твои выводы. Против Новгорода Иван Васильевич злоумышляет. Верно? И что бы ты на нашем месте сделал? Обосвещение ко с интересом уставились на Андрея. Во-первых, надо вокруг царя своих людей заиметь, или наверх кого-то вытолкнуть, помочь продвинуться или подкупить. Злат серебро все любят, не устают. Слишком много на кону стоит, чтобы добывать новости в белых перчатках, немного не мало судьба Новгорода. Священники переглянулись. Если ты сказал во-первых, значит должно быть и во-вторых, так Воистину, во-вторых, надо искать здесь, в Новгороде, людишек, которые воду мутить начнут. По наущению того же Фетьки Басманова. Фетька лишь исполнитель, отец егон вставляет по указу царя. А нам какая здесь разница, кто на вече кричать будет за Литву или на торгу народ мутить, затем приглядеть надобно. Схватите, пытать проще простого. Подпытками любовь можно оговорить. Важно о связи проследить. Кто к нему ходит, о чём говорят. Лучше всего внедрить к нему своего человека или опять же из щели дикого подкупить. Понятно, это затрат потребует. Не без того. Так бесплатный сыр только в мышеловке. Умно вас сказал. Я сам так уже думал. Как будто мои мысли с языка снял. Иди покаместь, отдыхай, заслужил. А нам обдумать всё надо. Понадобишься, найдём. Андрей поклонился и вышел. Он высказал свои мысли, а решают пусть сами. Он сходил в трапезную, не спеша, выпил пиво с копчёным угрём. Рыбка была чудо как хороша, янтарная, жир капает, и пиво под стать свежее, прохладное, густое, только из погреба. Полдня Андрей смаковал рыбу с пивом. Вроде грешно брюхо ублажать, чрево годничить, однако же хотелось, да и в последнее время редко бездельничать приходилось. Как чувствовал, что после переговоров в потайной комнате не скоро придётся отдохнуть. Грядут события, и они не заставили себя ждать. Вечером в его комнату зашёл отец Гермоген, это произошло всего второй раз. Он уселся на единственный стул, Андрей натопчан. Как говорится, кто мысль подал, тот её исполняет, начал отец Гермоген. Ну да, как в армии. Кто инициативу проявил, тот её в деле и воплощает. Мы, вот что с архиепископом надумали. Надо тебе в Москву отправляться. У меня, что мне дома не дело своего? Но что, жить? Кроме того, я не боярин, не служилый человек, мне доступа во двор царский нет. Денег мы дадим. Дом снимешь, только не в самом центре, там на виду всё. Сейчас многие съезжают из Москвы. Кто-то в Александровскую слободу к царю поближе, а кто подальше от Москвы, за жизни пасаясь. У меня предложение есть. У вас в Новгороде имеются хорошо знакомые немецкие или голландские купцы или ремесленники? Есть, а зачем тебе? Я тут вот что придумал. Пусть они напишут мне письмо или рекомендацию в Москву, в немецкую слободу. Язык я знаю, оденусь как немец, борду сбрею. Понял. Иноземцев опричники не трогают, доступ шире. Молодец, я не догадался. А кем быть собираешься? Купцом или ремесленником? Леремясленка, надо быть мастером своего дела, а то сразу же сами немцы раскусят. Мелким же купцом в самый раз. С людьми встречаться можно. Опять же, никто не спросит, откуда деньги. Это ты хорошо придумал. Однако ж купцу помощники нужны. Можно кого-то из своих взять? Того же Петраским я в Псков ездил. Да, Пётр человек надёжный. Он здесь нужен. Он лично знаком со многими в Обсковии и Великих Луках. Но человека расторопного я подберу, потому как тебе помощник нужен. Ежели что важное узнаешь, его с письмом пошлёшь. Значит, решено. Я иду к немцам за рекомендательным письмом, а ты на Торг. Присмотрись в лавках, как немцы одеты, купи себе такой же платьи, шапку, обувку на ноги. Завтра зайдёшь ко мне. Андрей поклонился, дело затевалось серьёзное, и похоже, таким маскарадам раньше не занимались. Он отправился на торг, останавливался у лавок, где торговали немцы. Ему было всё равно: немцы, голландцы, англичане, разница в одежде была невелика, но ухватить сами повадки, обращения друг с другом и покупателями надо было. Он подошёл, поторговался для вида, в другой лавке купил себе чулки и коротенькие штаны по европейской моде. Ещё в одной камзол, жилет и рубашку. Только с головным убором не всё ясно. Европейцы бороды брили, а волосы на голове имели длинные. У русских же всё было наоборот. Они отращивали бороды признак солидности мужа. Её мащали маслом, расчёсывали, волосы на голове брили и носили на макушке небольшую круглую шапочку тафью. У иноземцев на головах были береты или шляпы с маленькими полями, как у англичан. Он остановился на берете, его носили и немцы и голландцы. Вернувшись назад в свою комнату, Андрей переоделся. Выглядел он в зеркале странно, непривычно, особенно его смешили короткие чуть ниже колена штаны. Теперь надо было сбрить бороду. За время, пока он был здесь, у него отрасла русая курчавая бородка, но брить её оказалось нечем. Пришлось переодеваться и вновь идти на торг. Опасную бритву с Нюрнбергским клеймом на лезвие он купил у немца. уж если он едет под видом немца, так и вещи у него должны быть соответствующие. В комнате сначала состриг бороду ножницами, потом намалил щёки и подбородок. Никогда раньше он не пользовался опасными бритвами, только одноразовыми станками и потому без навыка порезался пару раз. Другая беда кожа на лице, где была борода, выделялась была светлей. Но Андрей махнул рукой, пока он доберётся до Москвы, кожу успеет загореть и не будет бросаться в глаза. Теперь в зеркале отражался настоящий ноземец. Возня с походом на торг, бритьём и переодеванием заняла много времени. Когда он пошёл на ужин в монастырскую трапезную, монах при входе не узнал его и остановил. Павел, ты что, не узнал? Это же я, Андрей. Ох, господи, прости, за схизматика принял. А где борода? Опалил случайно, пришлось сбрить. За столом на него поглядывали, но не расспрашивали. Захочет сам скажет. А утром, переодевшись в наземное платье, он явился к отцу Гермогену. Тот сначала не признал, вдрогнул, потом присмотрелся, покачал головой: "Похож, вы ли ты немец?" Донкишен склонился в европейском приветствии Андрей. Он уселся в кресло и закинул ногу на ногу, как делали немцы. Это ты хорошо придумал. С переодеванием и немецкой слободой. И я свою часть договора выполнил, читай. Гермаген протянул Андрею лист бумаги. Андрей пробежался по ней глазами. Некий Густав Бранд рекомендует своего родственника Вилли Кранца торговому сообществу в Москве. Всё чин-чин. Подпись, оттиск перстня-печатки. Андрей скотал письмо в трубочку и сунул в рукав. Таких писем не видел, но выглядит убедительно. В самом делешное. Немец писал: "Он иногда нам оказывает услуги, а мы ему обе стороны довольны. Как с помощником будет, должен вот-вот прибыть". Почти сразу в дверь постучали. "Входи!" Вошёл молодой парень, одет он был как купеческий приказчик, но с бородой. Поклонившись гермагену, он глянул на него вопросительно. "Можно познакомься, Андрей. Ты в пути и в Москве ему будешь подчиняться". Он русский, но везде будет как немец, не проговорись. Для всех и для тебя в том числе он будет Вилли Кранц, немецкий купец. Понял, господин? Когда ехать? Да прямо сегодня. Подожди за дверью. Парень вышел, его звать Егор. Парень хваткой, на него можешь полностью положиться. И в бою сдюжит, и торговать горазд. Вместо тебя в лавке будет стоять. Держи деньги. Гермаген досталось с стола два увесистых мешочка. Дом с ними шлавку откроешь, товар надкупить. Деньги быстро разойдутся. В первую очередь дело знакомствами обзаведёшься. Кого нужно будет подкупи, в доверие вотрись, пьянствуй вместе. Нам для дела надобно. Важное и срочное, что узнаешь. Егора с письмом шли. Без нужды не рискуй. За наставление спасибо. Храни тебя Господь. На прощание Гермоген осенил его крестным знамением. В коридоре Егор оглядел одежду Андрея скептически хмыкнул: "Будешь хмыкать, тебя в такую же одежду переодену", сказал Андрей. Улыбка с лица Егора тут же исчезла. "Пойдём в мою комнату, на вещи собрать". Андрей сложил немногочисленные пожитки в узел, на всякий случай положил русскую одежду, в которой до того был пистолет с запасом пороха и пуль, бритву, стопку бумаги и гусиные перья. Узиланд протянул Егору: "Держи, будешь нести. Я ж купец, хозяин, а ты слуга". Егор безропотно взял узел, и они пошли на пристань, где теснились суда. Судно до самой Москвы удалось найти почти сразу. Правда, владелец, глядев Андрея, цену назначил двойную. "Что с ним, чуры, не взять?" пробурчал он, полагая, что Андрей языка не знает. Зато ему досталась малюсенькая каюта на корме, едва вмещавшая топчан и шкаф для одежды. Они уговорились с Егором, что во время непогоды, дождя или ветра, тот будет спать в каюте на полу, по чину купцу не положено спать с прислугой. А пока они отдыхали, наслаждаясь великолепными видами не испорченной цивилизацией природы. Кормили вполне сносно, таким образом Андрей и Егор получили неделю отдыха. Плавание протекало спокойно, ни дождя, ни ветра, ни разбойников, прямо благодать. Судёнушка прибыла в Москву и причалила на Яузе реке, недалеко от впадения её в Москву-реку. Андрей и Егор сошли на берег. Идём в немецкую слободу. Держишься на шаг сзади, но не отставай и рот не разевай. Тут воров полно, не заметишь, как узел разрежут. Пусть попробуют, проворчал Егор. Немцкая Слобода располагалась на правом берегу реки Яузы, где в неё впадал ручей Кукуй, потому в народе её называли ещё Кукуевой Слободой. Немцами, немыми на Руси называли всех иностранцев из-за незнания русского языка. Сначала здесь селились иностранцы из разных стран, торговали, занимались ремёслами. Входили в Онской войны, когда русским воинам удавалось взять пленных, их всех сгоняли сюда. Мущин продавали на немецком торгу за гривну девок за 5 алтын. Для того, чтобы не тратить казённых денег на их содержание, Иван IV разрешил им заниматься производством и продажей вина, что доселе являлось монополией казны. Улицы в слободе часто назывались по городам, откуда были родом пленные: Дерпское, Нарвское. Главной улицей была Немецкая, на которой стояли две кирхи. Свободные же иностранцы, жившие здесь ранее, занимались торговлей сахаром, сукном, оружием, из Руси вывозили меха, мачтовый лес и крус, смолу, пеньковые верёвки и канаты и воск. Иван IV благоволил к немецкой слободе и её жителям, на что русские купцы смотрели с завистью. Всё кончилось в одночасье. Зимой 1578 года, когда Иван Грозный в сопровождении отряда опричников на Санном поезде ворвался в слободу, кремешники грабили дома, забирали товары из амбаров, сопротивлявшихся убивали. Некоторое время слобода ещё называлась Немецкой, но через полтора века сменила название на Лефортово. По подсказкам жителей Андрей нашёл старшину Немецкой слободы и предъявил ему письмо. Свободному купцу Старшина был рад. Чем могу помочь? Снять дом? Наверняка вы знаете свободные дома. Было бы неплохо, если бы на первом этаже была бы лавка. О, наверное, так было в твоём родном городе? Да, я родом из Штральзунда. Гостав, где тебя носит ленивая свинья? Проводи, господин Вели Кранца к господину Веберу. Подходящий каменный дом с лавкой на первом этаже удалось снять практически сразу. Старшина неплохо помог, рекомендательное письмо сыграло свою роль. В знак благодарности Андрей на следующий день направился к старшине, неся в корзинке бутылку рейнского вина и свиную рульку, преподнося подарок, рассыпался в благодарности. Старшина был доволен, а Андрей завёл разговор издалека. Ещё, у себя я слышал, что для хорошей торговли неплохо было бы иметь влиятельных знакомых среди русских варваров. Ох, тихо, нас могут услышать. А, в общем-то, не помешает. Особенно если заниматься сукном или мукой. У русских нет хорошего сукна, только льняные ткани. Можно немного позолотить руку влиятельному боярину при дворе и получить большой заказ для казны. Помоги, познакомь, я в долгу не останусь, попросил Андрей. Он вроде случайно приоткрыл кожаный кошелёк, висящий на поясе Старшина заметил золотые и серебряные монеты, и глаза его жадно блеснули. Андрей это заметил, но он на это и рассчитывал. Всё, похоже, попала рыбка на крючок. Мне надо встретиться и поговорить. Сам понимаешь, дело деликатное. Конечно, Геркраузе. Андрей откланялся. Он хотел завести знакомых среди дьяков разных приказов, а ещё сблизиться с князем Старецким. Ещё в 1553 году царь Иван IV тяжко заболел. Он уже не думал подняться, и лекари объявили его безнадёжным. Бояре хотели возвести на престол двоюродного брата царя, князя Владимира Старецкого, но царь к всеобщему удивлению выздоровел и затаил злобу. Довольно долго царь не решался на жёсткие меры. Однако потом в 1567 году объявили заговор сторонников Старецкого, во главе которого якобы стоял конюший Иван Челедин. Его сослали в ссылку, многих неугодных царю казнили. Старецкого царь вызвал в Александровскую слободу, столицу опричнины, и заставил выпить отравленное вино. Жена и дочери его были убиты. Богатые вотчины Челедня на блиствери царь сопричниками разгромил сам. Слог посекли саблями, челите домочадцев согнали в сарай и сожгли. На следующий год по делу боярина Фёдорова началась новая волна казней. Было убито около 400 знатных бояр, стоит ли упоминать, что семьи их были также уничтожены, вотчины отошли в казну. Но всё это будет немного позже, а пока старецский жив, и Андрей хотел использовать все возможности. Однако пробиться к опальному князю не удалось. Его имение было буквально окружено опричниками, чтобы не навлечь на себя подозрения, Андрей не делал больше попыток. Егор всецело занялся наполнением лавки товарами. Для прикрытия своей деятельности Андрей решил заняться торговлей сукном. Имея деньги, он скупил прямо с корабля партию хорошего английского и голландского сукна, сделав минимальную наценку, его успешно торговал. День шёл за днём, а старшина немецкой слободы молчал. Андрей начал посещать трактиры при постоялых дворах, где после рабочего дня сиживали за кружкой пива или медовухи мелкие служевые люди из приказов. Понятно знали они мало. Но через них можно было выйти на приказных дьяков или на приближённых к двору бояр. Целая неделя прошла без толку, когда наконец Андрею улыбнулась первая удача. Ему удалось познакомиться с псцом посольского приказа, чин не великий, самый нищий, но через его руки проходили многие письма. Конечно, рядовому псцу тайные послания или секретную переписку никто бы не доверил, для того были особые люди. Но суммируя даже незначительную переписку, только в значительном объёме, иногда можно сделать важные выводы. Вот только как заставить писаря работать на себя. Для начала Андрей заплатил за выпивку купца. Тот был уже навеселе и был даже рад, что выпивка обошлась бесплатно. Они уговорились встретиться на следующий день. А утром следующего дня прибежал слуга от старшины немецкой слободы и передал просьбу своего хозяина прийти. Андрей выбрал в лавке кусок хорошего немецкого сукна чистой шерсти. Известное дело, подарок и доброе слово открывают любые сердца. Не спеша с чувством собственного достоинства, Андрей прошествовал к старшине, раскланиваясь с многочисленными знакомыми. Едва поздоровавшись, Андрей вручил сукно. Я тронут, Геркрауза, что ты про меня не забыл. Старшина тут же ощупал и осмотрел сукно, и оно ему понравилось. Заргутвилли, я поговорил насчёт тебя с боярином из царского окружения. Он из земских неопричников, фамилия его Замойский. Ах, эти трудные русские фамилии, посетовал он. Сам понимаешь, тебе в Кремль хода нет. Боярин завтра сам сюда приедет вечером. Особенно знакомство показывать нигде не надо, я к тебе его сам приведу, а ты уж растарайся, стол накрой с подарками, не прогадай, а уж как глянетесь друг к другу, тут и разговор деловой можно заводить. Я только познакомлю вас, да потопезничаю в начале, а потом уйду, не стану мешать вашему разговору. Это даже лучше, чем я ожидал Геркрауза, обрадовался Андрей. Он расплылся в улыбке и откланялся. Едва выйдя от старшины, он чуть ли не бегом кинулся в лавку. Покупателей не было, и он сходу обратился к Егору. У нас завтра к вечеру посетители важные будут. Старшина немецкий и боярин Замоиский. Сначала ужин, потом деловой разговор, если сладится. На тебе ужин. Закрывай лавку, иди в трактир, заказывай на завтра на дом угощение. Вина хорошего пива, ну и закусить. Завтра принесёшь и стол накроешь, и смотри, всё на должном уровне должно быть. Понял? Андрей же отправился на немецкий торг на площади. Надо было купить боярину подарок. А как его выбрать, если человека никогда не видел, не знаешь его привычек и пристрастий? Поди, попробуй, угадай. Однако же в одной из лавок Андрею понравился обеденный нож. Каждый из мужчин носил на поясе два ножа: один большой, боевой, второй маленький, обеденный. Слезвием длинной владой Им резали мясо и другие кушания, накалывали отрезанное и отправляли в рот, пользуясь ножом как вилкой. Вещь ежедневная используемая, напоминающая о дарителе. Нож был испанский, с отличным лезвием дымчатого дамаска. Рукоять из круглых серебряных проволочек, работа тонкая. Рукоять в руке лежит удобно, ножны обтянуты кожей, стеснённом узором. Андрей поторговался, какой же базар без торга, и купил. Домо полюбовался на подарок и решил, что и бояриню он должен понравиться. А тут и время подошло в трактире идти со вчерашним писарем бражничать. Тот сразу после службы заявился, увидев Андрея, подсел за стол. О, службу сегодня еле одолел. После вчерашнего душа горит. Я уже пиво заказал и закуску по своему выбору. Здоровье поправить. Ой, хорошо. Прислуга принесла жбан пива литров на 5, гречневую кашу с мясом копчёных лещей и свежего хлеба. Аромат над столом поплыл. За соседним столом за булдыги на сами завертели, а не подойдёшь, не попросишь, прислуга вмиг вышвернет. Нечего мешать уважаемым гостям. Писарь присосался к кружке, литр за один присест выдул, отошёл, глаза заблестели. Эх, славно! Еф цепился зубами в копчёного леща и два чистил его от чешуи. Может, покрепче чего-нибудь, предложил Андрей. Не, пива достаточно. Мне же завтра на службу. Я что-то не помню, тебя Фёдором звать? хитрил Андрей. Не, Сафон я, писарь самого посольского приказа. Он поднял палец вверх, чтобы Андрей осознал, какой важный человек перед ним сидит. Да-да, служба важная и почётная. И нужно, добавил писцырь. Вот только платят плохо. Сидишь, не разгибаешься за столом весь день, глаза портишь, а пойти после трудового дня выпить не на что. Ай-ай, посочувствовал ему Андрей. Не ценят тебя на службе, твое усердие, истину глаголишь. Андрей плеснул писцырю в кружку немного напитка из жбана. Давай выпьем за твои успехи, предложил он. Не откажусь. Андрей лишь пригубил кружку, сделав глоток. А писарь выпил всю до дна. Щеки его порозовели, пробрало. Пиво было прохладным и крепким, пилось легко, на мозги туманило, и писарь начал жаловаться на службу, на жизнь. Андрей терпеливо слушал, поддакивал, не забывал подливать пиво в кружку: "Да ты ешь, ешь, устал поди на службе". Андрей опасался, что писарь на голодный желудок быстро захмелеет, и тот принялся за кашу. Когда Сафон наелся и выпил изрядно, Андрей забросил наживку. Ты ведь можешь деньгу зашибить, да? А как? Пишешь быстро? О, и чисто. Подечи доволен, в пример меня ставит. Молодец. Давай за то выпьем. Писерь снова простал кружку, Андрей лишь пригубил. За соседним столом уже выпили, шумели. А ты когда пишешь, делай список. Списком в то время называли копию. Зачем? Икнул писерь. Мне принесёшь, а я тебе денежку дам. Боязно, вдруг узнают. Я рот на замке держать буду. Если же и ты будешь осторожен, то кто узнает? А чтоб видаков не было, я здесь же, в трактире, комнатку отдельную сниму. Там и выпьем, и покушаем. Писарь задумался, хоть и пьян было понимал, что за пустые бумажки денег никто не даст. Хорошо, кивнул он. Через 2 дня договорились. Андрей вылил в кружку остатки пива из жбана. Ну, давай на посошок. Тебе завтра на службу, мне по делам. Они выпили, доели рыбу и разошлись. Если писцы не здрефят, Андрею повезло. Ох, и пахнет от тебя, потянул носом Егор, когда Андрей заявился домой. Как из пивной бочки. То ли ещё завтра будет после ужина с баряном. Ты всё сделал, как приказал, пока Егор утром торговал Андрей с тряпкой в руках навёл в доме порядок. Дом стоял без женской руки, и кое-где уже была видна пылепаутина. Выглядел он до уборки неухоженным, явно снятым на время. Потом Андрей и сам спустился в лавку, пообщался с покупателями, ими были в основном немцы из слободки. Должны же они его хоть иногда видеть в лавке. Тем временем Егор принёс заказ из трактира. стал накрывать столы, оказалось вдруг, что не хватает тарелок. Егор побежал покупать. Едва они всё расставили и разложили, как на крыльце раздался стук сапог, и Андрей помчался вниз по лестнице встречать гостей. Старшина Крауза был нарядно одет. Рядом с ним стоял боярин, он был лет 40, с русской бородкой, довольно упитанный и разовощёкий в синем кафтане, подпоясанный наборным поясом. Андрей поклонился. Очень рад Годите, гости дорогие. Первым порог переступил барин. Вероятно, он ожидал, что ему по-русскому обычаю поднесут карец со сбитнем, а нет. В слободе были заведены немецкие порядки. Поднявшись в трапезную, он осмотрел углы в поисках иконы, не найдя, крякнул с досады. Проходите, гости дорогие, садитесь. Меня зовут Вилли. Боярин Замойский солидно представился гость. Краузе представляться не стал, его знали и так. Егор закружился вокруг стола, разлил вино по кружкам, а Андрей, как и положено хозяину, разрезал и разложил по тарелкам мясное. Кроме вина было пиво, а от закусок стол просто ломился. Свиная рулька, чесночная колбаса, жареная белорыбица, копчёный угорь, варёная курица, тушёные бобы и капуста, блюда с немецкими пирогами. Не зря Егору пришлось ходить два раза. Они выпили за знакомство и набросились на еду. Егора своего угла только завистливо смотрел, поскольку прислуге сидеть за одним столом с гостями и хозяином не полагалось. Боярин оказался едаком знатным, только кости на зубах хрустели. Пил он много, но не пьянел, глаза оставались трезвые и говорил разумно. Часа через полтора, насытившись, старшина Крау заоткланялся, сославшись на дела. Боярин перестал есть и пить. Порой нам продела Пробасил он. Андрей для начала подарил ему обеденный нож. Боярин подарок принял, вынул из ножен, внимательно осмотрел и одобрительно цокнул языком. Тут же отхватил лезвием кусок мяса, наколол на остриё и отправил в рот. Пока жевал, вложил нож в ножны и подвесил их на пояс. "Угадил", коротко сказал он. Но Андрей сам увидел, что подарок пришёлся боярину по сердцу. "Проси", выдохнул тот. Сукном торгую. Лавка у меня внизу. Хорошо бы заказ для казны получить. Ладно ли сукно? Не гниль? Отменного качества товар. Можешь убедиться? Андрей махнул Егору рукой, и тот, спустившись в лавку, принёс тюк баярина. Замойский пощупал ткань, растянул, посмотрел на свет. Сукно немецкое, неплохое. Только цвет не тот. В казну надо обное, синее, зелёное и красное. Цвет любой могу привести, только знать надо, какого и сколько, а главное цена. Торговались полчаса, наконец ударили по рукам. Тэ, вот что вилле. Когда ставишь, приходи ко мне домой. Нечего тебе ещё на службу ко мне ходить. Как изволишь, боярин. Замойский назвал адрес, Андрей сделал знак Егору, чтобы тот ушёл. Нас никто не слышит. Сколько за сделку возьмёшь, боярин? Десятину, сразу ответил тот. Видимо, не в первый раз проворачивал он такие сделки. Андрею, в принципе, было всё равно, сколько он возьмёт, поскольку сам он получит прибыль при любом раскладе, но цель его не в доходе, прикрытие у него должно быть и приманить, привлечь надо боярина. Только деньгами и можно. Опричники вроде в чёрном ходят, осторожно сказал Андрей. У них столица в Александровской слободе, и аж земский боярин Моя забота, стрельцы да служилые люди. Про Новгород ничего не слыхать, как бы незначай спросил Андрей. Стоит, что с ним сделается? Родня у меня там, тож сукном торгуют. Уже года 3. Письмо недавно от них пришло, пишут слухи разные бродят, спрашивают, не слыхать ли чего в Москве. Ничего, отрезал Замыский. Уж я бы знал, и слава богу. Выпьем. Вроде дела обговорили. Теперь можно и выпить. Боярин выпил, похрустел свиной рулькой, вкусно. Однако пора и честь знать. Андрей проводил гостя до дома старшины, где стоял вазок боярина. Но, будь, боярин вскочил в вазок, ездовых леснул лошадей и боярин уехал. Андрей перевёл дух, и, вернувшись домой, сказал Егору: "Разговор с боярином слышал весь, от начала и до конца. Завтра отправляешься в Новгород?" Передашь Гермогену заказ на немецкое сукно: 100 рулонов синего, столько же зелёного и 30 рулонов красного. За боярина Замоиского скажешь: "Говорит, про Новгород в окружении царя ничего не слыхать". Понял? Жду назад с рулонами. На утро Егор отправился в Новгород. Днём Андрей торговал в лавке, а вечерами встречался с писарем Сафоном. Пот сначала носил рукописные копии несущественных документов, но Андрей исправно платил, и со временем пошли документы поважнее. О переписке царя Ивана с английской королевой, о предоставлении английским купцам права беспошлинной торговли, все копии Андрей забирал с собой, несущественные сжигал в печи, интересные прятал в тайнике, который оборудовал на чердаке. А через неделю Андрей едва не прокололся. Он обслуживал покупателя в лавке при вередливого голландца, тот выбирал отрез сукна, и его не устраивало то цена, то цвет материала, когда же он всё-таки выбрал и уже рассчитывался, звякнул колокольчик на двери. В лавку входили две женщины, Андрей увидел их и внутри всё сжалось. Это была купчиха Авдотья и дочь её Аглая, с которыми он расстался в Твери. Он помнил, что они жили в Москве, а в Тверь ездили к родне. Он ещё сбежал от них, не попрощавшись. Аглая уставилась на него, широко раскрыв глаза, а Вдотья же не обратила никакого внимания. Мне сказали, что у тебя в лавке сукно немецкое хорошего качества, начала Вдотья. Аглая толкнула её локтем в бок. Матушка, гляди. Купчиха стала шарить взглядом по полкам с тканями, думая, что Аглая увидела понравившийся материал. Да не туда, на купца смотри. Но Андрей уже отошёл от первоначального шока и улыбнулся. "Готантак, Фралия. Доброе утро", ответила вдоти. "Матушко, да погляди же", не отставала от неё Глай. "Вы ли ты, Андрей, тот, что нас на дороге от разбойников спас только что без бороды? Да кто тот русский от немчура?" "Да это он, он! Я голос узнала. А что желаете купить?" Андрей намеренно говорил с сильным акцентом. "Да какой же ты, Андрей?" Тот по-русски хорошо говорил. Попыталась урезонить дочку Авдотья. Удивительно, как близнецы братия. Не сдавалась Аглая. Для того, чтобы окончательно снять сомнения, Аглая попросила Андрея: "Можно мне посмотреть твою левую руку?" Андрей растопырил левую ладонь. "Нет, вот здесь", она коснулась его предплечья. Андрей завернул до плеча рукав рубашки. Никаких шрамов на коже не было. "Ну, убедилась. Прости, купец." Аглая потупилась. Да, если бы раны и шрамы от них не исчезли таинственным образом, Андрей бы влип. Аглая поскучнела, купчиха же выбрала сукно, поторговалась для приличия и купила. Когда женщины вышли из лавки, Андрей облегчённо вздохнул. Для всех, особенно для жителей немецкой слободы, он немец. Вот был бы конфуз, ведь Аглая вцепилась в него как клещей по большому счёту его в Москве в старом ещё русском обличии. знать не должны. Пока покупателя не было, он уселся на табуретку и задумался. Кои какие сведения бумаги он получает, но всё не то. И боярены писы рёба относились к земщине, а центр злоумышлений был в Александровской слободе, столице опричнинной. И никакого подхода к крамешникам у него не было. Им не продашь сукно, они не покупали, а предпочитали отбирать. Те же разбойники только облечённые властью, прикрывающиеся царским именем. И чем больше он размышлял, тем яснее понимал, что здесь в Москве добыть важные сведения о провокации и походе на Новгород вряд ли получится. Кто попадёт в опалу, кого сошлют в дальний монастырь в ссылку или казнят, забрав вотчину или имущество, было известно там, в кругу опричников. И поневоле напрашивался вывод: надо перебираться в их стан. Радословной у него нет. Но ну, так благородных людей дворянского происхождения среди кремешников по пальцам можно пересчитать. Значит, ему необходимо отрастить бороду, переодеться в русские одежды и идти в Александровскую слободу, а там проситься в опричнину. Притило только то, что самому придётся участвовать в казнях, а Андрей был внутренне к этому не готов. Одно дело убить разбойника, врага литвина или татарина, а другое своего русака. и к тому же зачастую беззащитного. Но опричники изводили под корень не только боярную их семьи. Поднять оружие на ребёнка нет никогда. Он ещё не настолько очерствел душой, ещё сильны моральные устои, заложенные родителями. Да, некоторые опричники участвовали в экзекуциях, пытаясь выслужиться, заработать благосклонность куратора Басманова, а то и самого царя. Но были и садисты, получавшие удовольствие от мучений жертв. Век был жестокий, и к смерти люди относились проще. Но одно дело убить в бою и совсем другое сдирать с живой жертвы кожу или варить её в котле. А если его заставят, откажешься и самого в котёл с кипящей водой кинут. Нет. Кстати, о причником недлинево. Через 4 недели прибыл Егор с грузом сукна. Андрей удивился, он не ждал его так рано. Сукно на подводах перевезли в лавку, заняв всё помещение, потому что на судне, арендованном Егором, оставлять его было нельзя. Придётся платить хозяину за охрану груза и простой. Пару дней Егор возил, а Андрей складировал.